Михаила замерил противоборство юрода внутри страны, но не привело к миру во внешнеполитических делах. <свеч> По сути, продолжались сразу после 1613 года войны с Польшей и Швецией, и в течение почти всего 17 века Россия выясняла отношения с этими двумя странами. Начнем с русско-шведских отношений и войн. В 1612-13 годах шведы держали в своих руках северо-запад страны. Шведский король Густав Адольф, один из самых блестящих королей XVII века, собирался увеличить контролируемую зону, но ему, как и польскому королю Стефану Баторию, не удалось взять Псков. И в 1617 году, в феврале 1617 года, в городе Столбов был заключен мир. Москва уступала шведам Иван-город, Ям, Капурия и Орешек с уездами и выплачивала 20 тысяч рублей. Очень большая сумма по тем временам. Царь отказался в пользу шведского короля от Лифляндии и Карелы. Тем не менее, в Москве были рады этому миру, который вызволил Новгород Великий. Шведовы вернули Новгород Великий и этот мир позволил развязать руки в войне с поляками. Второй раз в 17 веке Россия начала войну со шведами в мае 1656 года. Эта русско-шведская война тесно связана с русско-польской войной за Украину. Когда в 1655 году Польша начала терпеть поражение, войска шведского короля Карла X Кустова вторглись в Польшу и заняли основные города. Кстати, поляки большие мастера ставят исторические фильмы. И у них есть серия замечательных исторических фильмов, по романам Генрика Сенкевича «Крестоносцы». Вот по тем событиям, о которых я говорю, они сделали фильм «Потоп». Есть еще такой фильм у них «Пан Володыевский» и «Огнем и мечом». Среды вошли в контакт с Богданом Хмельницким, <косу> по сути, предлагая ему унию, Поэтому Москва и начала войну. Начало войны было успешным для России. Был взят Юрьев, началась осада Риги. Однако после того, как пришло известие, что Карл X, польский король, собирается ударить по русским войскам в Ливонии, русским пришлось отойти в полоцку. Осложнилась ситуация именно в Украине, и после нескольких дипломатических ходов в 1656, 1656 году Россия начала переговоры с поляками в Вильне об антишведском союзе, но одним из условий было избрание царя Алексея на польский трон. Я вам уже говорил, что русские цари Имея огромную территорию, тем не менее, начиная с Василия III, мечтали стать польскими королями. Это была такая идея, как рио на у Остапа Бендера. На этот раз тоже ничего не получилось. И в конечном счете русские решили замериться со шведами. В 1658 году в городе Валлиеса было заключено перемирие на три года на выгодных для России условиях. А в 1661 году был подписан «Кардисский мир». На этом выяснение отношений со Швецией закончилось в 17 веке. И, э, но значительно более серьезным было выяснение отношений с поляками. С Польшей в 17 веке Россия воевала трижды. Начало было положено еще во время смуты. И до 1616 года поляки совершенно вольготно чувствовали себя на Руси, несмотря на новой династии. В 1616 году начались переговоры, и, правда, в 1618 году Владислав, который продолжал считать себя русским царем, и юридически, формально юридически, он не был не так уж и не прав, но в 1618 году у него не получилось взять Москву, И поэтому 1 декабря 1618 года в деревне Диулина был заключен так называемый Диулинский мир на 14,5 лет. Польша получала смоленские земли, кроме Вязьмы. К ней отошли 29 русских городов, включая Смоленск. Вопрос о правах Владислава на московский престол был положен на суд Божий, то есть поляки не признавали царем Михаила, а... Русские Владислава, но э, Михаил Романов пошел на серьезные уступки, потому что на другой чаше весов было возвращение его царя Филарета э, в Россию, в Москву. И по условиям этого э, мира Филарет вернулся. Вторая Польская война началась в 1632 году. Смерть э, Сигизмунда и начавшаяся в Польше Смута Показались Филарету и Михаилу удобным моментом для нанесения удара, они очень хотели вернуть Смоленцам. Сначала все хорошо, но в августе 1633 года Владислав, который был избран королем польским, осадил осаждающих и принудил их к капитуляции на унизительных условиях. Воеводы Шейн и Измайлов сражались храбро, но вынуждены были подписать капитуляцию. За это в Москве по возвращении их осудили и казнили. Смоленская катастрофа показала необходимость модернизации армии, и в 1634 году, сразу же после Поляновского мира, заключенного с Польшей, в России начали думать о модернизации армии. Ну и наконец, Третья польская война тесно связана с борьбой за Украину, а точнее за Малоруссию и за возвращение западно-русских земель. Особенно в свете нынешних событий нам интересно будет взглянуть, как развивались события тогда. Дело в том, что в результате Люблинской унии 1569 года южная половина Великого княжества литовского, то есть Киевская земля, Волынь, были присоединены к польской короне, И возникло государство, которое называется по-польски «Жечь Посполита», но у нас тут вот проходит как «Речь Посполитая». Кто знает, как переводится на русский язык «Речь Посполита»? «Республика» — Республика. это точная калька римского «Республика». То есть, действительно, в известном смысле это была олигархическая республика. То есть, в 1569 году Польша и Литва объединились в Речь Посполитов. В результате, в литовские земли, где проживало русское православное население, устремились польские магнаты, стремясь ввести здесь крепостное право. В 1596 году произошла еще одна уния, на этот раз религиозная. В Бресте состоялся церковный собор, на котором большинство западно-русских епископов приняли решение о соединении православной и католической церквей. Русская церковь сохраняла православные обряды и обычи но признавала католические догматы и власть папы. Это было как бы второе издание Флорентийской унии, о которой я вам расскажу чуть позже. Эту церковь назвали униатской. И вот представители этой церкви, униаты, они очень... Себя лихо показали во время событий последнего года, где выступали сказать, очень такими воинствующими борцами с православием и с русскими на Украине. Уничтожить православную церковь все же не удалось. И образовалась параллельная церковь. Помимо Куниадской на Украине оказалась еще и православная церковь. Православный киевский митрополит Петр Могила основал в Киеве в 17 веке знаменитую Могилянскую академию, которая наряду с киево печерской лаврой стала центром западно-русского православия. Таким образом, вот это пожалуйста себе отметьте, Люблинская и Брестская унии 1569-1596 очень легко запомнить, переставляется шестерка и девятка. Привели к тому, что западные русские области стали ареной национальной, религиозной и классовой борьбы одновременно. Это самая жуткая ситуация, когда национальная, религиозная и классовая борьба сплетаются в тугой узел, потому что с одной стороны были католики, поляки, угнетатели, с другой стороны православные, русские, угнетенные. И вот все это переплелось в тугой узел, центром которого оказалось казачество. А и прежде всего Запорожская Сечь. Запорожская сечь. Казаки делились на две группы. Городовые, украинские, то есть окраинные, и низовые. Запорожские, низове Днепра. Городовые жили оседло семьями, признавали власть короля, делились на полки, выбирали Гетмана, который с помощью полковников и соловок управлял казаками. Запорожские казаки жили на островах за Днепровскими порогами. Это острова Хортица и Токмакока. Может кто-нибудь мне напомнит, мы в самом начале э, нашего курса, в том семестре, упоминали остров Хортица. На этом острове печенеги подстерегли Святослава, убили, отрубили ему голову и из его черепа э, каган-куря сделал чашу. Это было на острове Хортица. Формально запорожские казаки считались подвластными польскому королю, но фактически они все решали сами. Большую часть времени они проводили в военных походах, как правило в грабежах. В мирное время охотились и ловили рыбу. Запорожье стало центром сопротивления полякам. В сечь принимали всех, кто приходил добровольно. Пришел человек, его не спрашивали, кто. Лишь бы человек не был католиком и евреем. Католиком, ну понятно, католики не враги. А дело в том, что евреям поляки отдали налогу еврейским ростовщикам взимать налоги с населения. Ну и не допускали в сечь женщин. За привод женщины предавался казак казни если он привел в сечь женщину. Кашевой атаман и куриные атаманы были руководителями запорожских казаков, и с 16 века казаки начали выставать против польских властей. Уже с конца 16 века польское правительство, чтобы обезопасить себя и подчинить казаков, стало проводить перепись, ограничивая число записанных туда казаков. То есть те казаки, которые записывались в эту перепись, назывались реестровые. Они находились на королевской службе, получали жалования, и вот э, польские власти решили уменьшить число таких казаков. Наряду с ними существовали так называемые выписные казаки, которые жалований не получали, чувствовали себя отделенными и, естественно, не любили польскую власть. Отношения между реестровыми и выписными казаками тоже были очень сложными. Иногда они воевали, например, в 1625 году до э, столкновение между теми и теми казаками. В 1630-е годы, то тут, то там, вспыхивали казацкие бунты. И в 1648 году они сбились в мощное антипольское движение во главе с мелким шляптичем по масштабам 17 века, человеком пожилым. Ему было 53 года в 1648 году. Звали его, это был очень хитрый, очень умный человек, звали его Зиновий Мельницкий. Но в народе ему дали прозвище Богдан Бельмирский, то есть Богом данный. Значит, он стал борцом с поляками по неволе. Его так вытолкнула судьба. Вообще, история его жизни очень интересная. ней можно роман писать. Он был сыном сотника, окончил иезуитскую школу в городе ярославле Галицком, знал немного латынь. Бывал два года в турецком плену в Константинополе, то есть выучил турецкий. Теперь был бывалый человек. бывал. После восстания 1937-1938 года стал войсковым писарем и был назначен Чигиринским судьей. В 1646 году Чигиринский подстароста пан Чаплинский, поля, в отсутствие Хмельницкого разорил его хутор, засек до смерти одного из сыновей и увел к себе жену убитого. Хмельницкий вызвал Чаплинского на поединок, победил его, за что был посажен в тюрьму. Выйдя, он отправился искать справедливости в Варшаву, в Сенат, судился с Чаплинским. Но дело проиграл. Король готов был взять сторону Мельницкого. Там было все понятно, что Мельницкий потерпевшая сторона, но польский цель решил по-другому. Поляки решили, что нечего какому-то мелкому шляхтичу непонятного происхождения, не совсем польского, нечего в суде побеждать и в результате Хмельницкого должны были арестовать но он бежал э, в Низовье Днепра и уже весной 1648 года у него было 8 тысяч человек под рукой. Вот так бывает в истории вот Сейн послушался бы короля может по-другому пошла бы история Украины или был бы у Казаков другой лидер, а не Хмельницкий Хмельницкий заключил союз с крымскими татарами и сходу начал бить поляков Сначала он разбил их у желтых вод, потом под Корсунью, <как> причем польские войска против него посылались очень сильные, но казаки их регулярно били. В сентябре 1648 года Хмельницкий в трехдневном бою разгромил третье польское войско и в декабре 1648 года торжественно въехал в Киев. Польша, где только, не только что сменился король, предложила ему заключить перемирие. И в феврале 1949 -го года в Киев прибыло посольство. Они привезли к Мельницкому грамоту, красное знамя с орлами и гетманскую голову. Условие было простое. Восставшие складывают оружие и возвращаются к своим панам. Мельницкий отверг это предложение и решил продолжить борьбу. В том же 1948 году казаки начали переговоры с Москвой. В 1949 году эти переговоры продолжились, договорились о следующем. Россия не будет помогать полякам в борьбе с Хмельницким, как это было предусмотрено, кстати, в договорах. Русские по договору должны были помогать полякам бороться с Хмельницким. А с Хмельницким договорились, что они не будут этого делать. Это лишний раз говорит, что внешняя политика не признает друзей, только интересы. Кроме того, Москва обещала оказать казакам помощь хлебом, деньгами и оружием. Самое главное, Москва обещала разрешить полякам, казакам, если их преследуют поляки, прятаться на русской территории, то есть переходить границу. Хмельницкий же обещал не выступать против русских вместе с татарами, крымскими татарами, и информировать Москву об их намерениях. Хотя у него был договор с крымскими татарами, что он так сказать, должен им помогать в борьбе против Москвы. То есть обе стороны нарушили свои договоренности. В 1949 году началось новое наступление поляков. 5 августа Хмельницкий опять поляков разбил под, горы, под, под городом Сборов, И здесь можно было бы поляков совсем разгромить. Но союзник Хмельницкого, крымский хан Ислам Гирей, пошел на сделку с польским королем. Он просто не вышел на поле боя. А Хмельницкий один поляков громить не мог. Поэтому Хмельницкому пришлось подписать мир. И в августе девятого года, года был подписан сборовский мир. Согласно его условиям, король признавал Хмельницкого гетманом Украины, В трех воеводствах Киевском, Черниговском и Братславском, ограничивалась власть польско-католической шляхты. В численности реестровых казах, это была подачка, увеличивалась до 40 тысяч. Полно полтих Мельницкого возвращались поселения. То есть они возвращались к своим господам. И это Хмельницкий устраивал, и он активизировал секретные переговоры с Москвой. В феврале 1651 года. Земский собор в Москве одобрил идею воссоединения Украины с Россией. В мае июле 1651 года Хмельницкий опять вместе с Крымским ханом начал действия против поляков, но Крымский хан в данном случае уже не просто не выступил вместе с ним, а предал его. И Богдан Хмельницкий был разбит под битвы под Берестечком в 1651 году. И по новому Белоцерковскому договору, заключенному в том же году, должен вынужден был сделать целый ряд уступ, уступок полякам. Король ликовал, и если бы на этом все закончилось, может быть, конфликт на какое-то время был заморожен. Но польский сейм, в котором, как я уже вам говорил, было правило вето, любой несчастный, бедный, ободранный в лохмоте шляпнич мог встать и сказать, не дозволям. то есть он налагал вето, и польский сейм и король вынуждены были отступать. В этой ситуации польский сейм не утвердил белоцерковский договор, потому что полагал, что Мельницкого нужно гномить, гномить, гномить и добить, в конце концов. Казаки были рады этому, потому что они готовились к серьезной войне. И в мае 1652 года произошло сражение под Батагом, результаты которого заставили польский сейм, по-видимому, очень сильно пожалеть о том, что они не заключили договор. Дело в том, что Мельницкий голову разбил 20-тысячное войско Германа Калиновского, при этом в битве просто погибло, погиб весь цвет польского рыцарства. То есть польский успех под Берестичком был сведен к нулю. 1 октября 1653 года Земский собор в Москве вторично обсуждал вопрос о приеме украинского народа под руку царя. Было решено принять что автоматически означало войну с Польшей. И 23 октября 1653 года Алексей Михайлович объявил войну в Польше. Началась третья русско-польская война в XVII веке, третья. 8 января 1654 года Великая Рада в Переславле приняла решение о соединении Украины с Россией. А 29 марта 1654 года в Москве в Грановитой палате в Кремле Царь принял человеке украинцев. Украина входила в состав России со значительной автономией. Гетман, право дипломатических отношений с Польшей и Османской империей, аж 60 тысяч реестровых казаков, контроль царского правительства над украинскими сборщиками налогов. То есть произошло воссоединение. У нас в советское время очень любили учебниках по истории, печатать такую картинку, цветную, репродукция картины, с русским народом на вечные времена, Переславская рада. Ну и, как правило, эту историю в учебниках для школы так и заканчивается в 1654 году. На самом деле в 1654 году ничего не кончилось, а только началось. В мае 1654 года русская армия выступила в поход, и сначала все было очень круто и лихо. В 1555 году была освобождена почти вся Белоруссия, Польша терпела поражение. Затем на какое-то время силы русских отве... были отвлечены войной со шведами, но казалось все хорошо. Однако все было не очень хорошо. В 1957 году умер Богдан Хмельницкий, и новым Гетманом стал его 16-летний сын Юрий. Однако ни по своим деловым качествам, ни по авторитету он не годился на государственные дела, да и не интересовался ими. Хитростью детства захватил генеральный писарь Выговский, сторонник Польши. В 1658 году в Годяче казаки под его руководством заключили с Польшей договор, по которому запорожское войско снимало с себя присягу в Москве и переходило на службу королю, то есть с Польши на вечные времена. Это произошло всего лишь 4 года спустя Переславской Рады. После этого Выговский начал военные действия против России и ее сторонников на Украине. Действия эти были весьма удачными. В 59 году в сражении под Канатовом Выговский в союзе с Крымским ханом нанес тяжелое поражение русскому войску, о котором у нас не любят вспоминать, но о котором из песни слов не выкинешь погибла лучшая часть дворянской конницы России. Возникла угроза вторжения крымцев, и царь собирался бежать в Болгобу. Правда, на тот раз вроде бы пронесло. На следующий год, в 1660 году, еще раз русские были разгромлены. И царь бежал на этот раз. Он бежал в Ярослав. Ситуация была очень сложной. Но в это время против Быковского выступила правобережная Украина, которую поддержали многие казаки левобережных. Гетманом опять стал Юрий Хмельницкий. Быковский бежал в Польшу. Сначала он был обласкан королем, но в 1964 году по настоянию Гетмана правобережной Украины Павла Тетеря, он был предан суду и расстрелян по обвинению в бунтовщичестве. Избрание Юрия Хмельниц... Хмельницкого, опять, вторичное избрание, не улучшило положение для России. Хмельницкий колебался то в сторону Варшавы, то в сторону Москвы. Когда в 1660 году крымцы вторглись на Украину, казаки не помогли русским, в результате пришлось капитулировать. Царские войска начали терпеть поражение в Белоруссии. К тому же Юрий Хмельницкий подписал с Польшей договор, аннулировавший решение Переславской рады. А затем Юрий Хмельницкий добровольно уступил Польше всю правобережную Украину. В ответ на это население левобережной Украины, то есть то, что ныне больше похоже на, ну не совсем, ну так донецко Луганское. Население Левобережной Украины, верный союз Москвы Москвой, избрало своего гетмана Ивана Брюховецкого, который когда-то был слугой Богдана Хмельницкого. Заставило Юрия Хмельницкого постричься в монахи, а гетманом Правобережной Украины стал Павел Тетеря, зять Богдана Хмельницкого. И вот эти два человека, бывший слуга Богдана Хмельницкого и зять Богдана Хмельницкого, они развернулись в сторону России, И начали громить польские войска. В этой ситуации, естественно, Россия использовалась этой ситуацией и предложила полякам мирные переговоры. С 1964 по 67 -го года шли эти переговоры. И, наконец, в 1667 году был заключен Андрусовский мир, очень благоприятный для России. По этому миру Смоленск, Чернигов и другие земли отходили к России. Польша признавала переход левобережной Украины под руку русского царя. Киев на два года сохранялся за Россией, потом Россия должна была его вернуть в Польшу, но не вернула. Правобережная Украина и Беларуси оставались за Польшей. Запорожская сечь переходила под совместное управление России и Польши. И что очень важно, Польша давала обязательство не заключать договоры с Османской империей без участия Москвы. Это был большой дипломатический успех России, который, помимо прочего, создавал хорошие территориальные геополитические основы для борьбы за выход в Балтики. Я вам хочу напомнить, что главные события сухопутной войны со шведами, э, северной войны, где была, битва, э, где была решающая битва северной войны со шведами? Под Полтавой. Вот по Полтавы, битва под лесной, битва от по где были, был разбит Карл 12 То есть вот, приобретение этой территории стало очень важным для борьбы за выход м, к Северному морю, к Балтике, а, то есть к Балтийскому морю. Следующий момент – колонизация Сибири. Первый этап освоения Сибири – это Ермак. Второй этап начинается с выхода русских на Енисей. А оттуда началось стремительное и бесплановое продвижение в Восточную Сибирь. Русские, конечно, не были агнцами в завоевании Сибири, но они никогда не вели себя так, как испанские конкистадоры в Центральной и Южной Америке. Русским было достаточно, если местное население платило дань и так сказать, принимало власть Белого царя. Никакого перехода так сказать, в православие, как скажем, требовали испанцы перехода сказать, в католичество, русские не требовали. В конце 16-го начале 17 века русские прочно утвердились на берегах Аби и Иртыша, затем в области Енисея. В 30-е и 40-е годы 17 -го века русские доходят до Байкала, а затем переходят за Байкалью. От среднего течения Лены освоение Сибири шло тремя путями. Прямо к востоку, до побережья Охотского моря, на северо-восток к устью реки Коломы и южный путь к Тихому океану. В 1650 году на Амур пришел старый опытный землеискатель, очень известный. Его именем назван один из городов этого края. О ком я говорю? Хабаров. Хабаров. Совершенно верно. Ерофей Хабаров. Вскоре он вернулся в Россию, а вот оставленным на Амуре казаком пришлось вести неравную борьбу с манчжуро-китайским войском. В это время в Китае утвердилась маньчжурская династия Цин, и вот все ее войска столкнулись с Значит, в качестве базы походов по Амуру в 1658 году на реке Шилки был построен Нерчерск. Однако удержать этот край в 17 веке было очень трудно. И по Нерчинскому договору 1689 года с династией Цин Россия от Амурского края отказалась. Поэтому китайцы до сих пор считают этот край, который потом перешел в Россию своим и на очень многих китайских картах, он зафиксирован как территория Китая. Особо следует сказать о полярных мореходах. Первый из достоверно известных походов вдоль восточно-сибирского побережья это экспедиция двинского торгового человека Кондратья Курочкина аж в 1610 году. В 1647 году Федот алексей и Семен Дежнев из Устья Колымы прошли до пролива, который как теперь именуется? Нет. Берингов. Совершенно верно. Это одно из крупнейших географических открытий XVII века. Сибирь, в освоении Сибири тесно переплеталось государственное и вольно-народное начало. Точнее так, народ двигался, а власть топала за ним. Все формы русской колонизации Сибири в XVII веке основывались главным образом на переселении жителей севера русских черносошных уездов, то есть... Сибиряки, по своему происхождению, это в основном архангельские, поморские мужики, которые двинулись, на, двинулись в Сибирь. Радных людей для службы в Сибири набирали тоже на севере, в Вологде, Каргополе, э, в усть в Холмогоре. Занимались эти люди в основном ушным и рыбным промыслом. В год охотник в среднем добывал 60 шкурок, но были рекорды 260. В 40-х-50-х годах 17 -го века из Сибири на Русь, как говорили пускай, вот, те, кто жил в Сибири, они говорили, там, поедем на Русь, отправим на Русь, вывозили до 145 тысяч и более соболиных шкурах. Это была вообще государственная монополия торговли, и это, это была наша нефть и наше зерно в 17 веке. К концу XVII века только 20 сибирских уездов оставались непашинными, везде постепенно развивалось земледелие, активно развивалась торговля, транспорт, судостроение. И, Но города развивались по такой схеме. Сначала военно-административный центр, потом торговый центр и потом рядом с ним промысловый. Отношения русских с аборигенами подчеркиваю, не всегда были мирными, но никогда не было систематического уничтожения населения, что позволяли себе испанцы, но, кстати, не португальцы. Вот очень интересно, два вроде бы католических народа осваивали Южную Америку, но португальцев, у португальцев была мягкая экспансия, а у испанцев жесткая, не знаю, может это связано с национальным характером. У них даже у португальцев корида другая, чем у испанцев. Кто знает, чем португальская коррида отличается от испанской. Там быка не, Там быка не Значит, Еще из войн, которые вела Россия в XVII веке. Первый раз война с Османской империей 1677-81 годы. Война окончилась по сути дела в ничью, но был зачищен Бахчисарайский мир. Мирный договор, который подтвердил воссоединение левобережной Украины и Киева с Россией и провел границу между Россией и Османской империей по Днепру. Все русско-турецкие войны были впереди.